Благотворительный фонд предания представляет Януш Корчик Король Матьюш Первый. Повесть Сказка Дело было так: Если через три дня королю не станет лучше. «Можно всего ожидать», — сказал доктор. «Король тяжело болен. И если через три дня состояние его не улучшится, можно всего-всего ожидать», — повторил он. Все опечалились, а главный министр, нацепив на нос очки, спросил. «Что значит «можно всего ожидать»?» Доктор ничего более определенного не сказал, Но все и так поняли. Значит, король умрет. Главный министр переполошился и созвал государственный совет. Министры собрались в просторном аудиент-зале и расселись в мягких креслах вокруг большого стола. Перед каждым из них лежал лист бумаги и два карандаша. Один простой, второй с одного конца красный, с другого синий. А перед главным министром стоял еще колокольчик. Дверь заперли на ключ, чтобы никто не мешал. Зажгли свет и долго сидели молча. Наконец главный министр позвонил в колокольчик и сказал Давайте посоветуемся, как быть. Король болен и управлять государством не может. Первым взял слово министр военный. Надо позвать доктора. Пусть скажет прямо, вылечит он короля или нет. Военного министра все боялись, он носил саблю и пистолет, поэтому ему никто не прикословил. «Правильно, позвать сюда доктора!» — единодушно согласились министры. Послали за доктором, но он не мог прийти, так как ставил королю двадцать четыре банки. «Ну что ж, придется подождать», — сказал главный министр. «А пока давайте обсудим, что делать, если король умрет». По закону, — заговорил министр юстиции, — престол переходит к его старшему сыну. Поэтому он и называется наследником престола. Итак, если король умрет, на трон вступит его старший сын и наследник. Но у нашего короля один сын. Этого вполне достаточно. Но мать уж еще совсем ребенок. Вот так король даже писать не умеет. «Закон есть закон», — изрек министр юстиции. «Такие случаи в истории известны. В Испании, Бельгии и некоторых других государствах бывало, что престол занимал малолетний монарх». «Да-да», — поддакнул министр почты телеграфа, — «я даже марки видел с изображением короля ребенка». «Помилуйте, господа, ведь это абсурд!» «Король, который не умеет ни читать, ни писать, не знает ни географии, ни грамматики», — возмутился министр просвещения. «Я разделяю мнение уважаемого коллеги», — сказал государственный казначей. «Как же он будет проверять счета или отдавать распоряжения, сколько чеканить новых денег, не зная таблицы умножения?» «Это еще полбеды, господа», — вмешался военный министр. «Короля-мальчишку никто слушаться не будет». Разве он справится с генералами и солдатами? — Дело не только в солдатах, — мрачно сказал оберполицмейстер. Его вообще никто не будет бояться. Начнутся беспорядки и бунты. Если матюша провозгласят королем, я слагаю с себя всякую ответственность. — Об этом в законе ничего не сказано, — министр юстиции побагровел от злости. — Повторяю, по закону, после смерти короля престол переходит к его сыну. Но ведь мать уж еще совсем маленький, хором воскликнули министры. Атмосфера накалялась. Казалось, вот-вот вспыхнет ссора, но тут двери широко распахнулись, и в зал вступил иноземный посол. Министра торопели. Как чужестранец проник в запертый на ключ зал, вот чудеса. Однако, как выяснилось потом, ничего таинственного в этом не было. Просто когда ходили за доктором, забыли запереть дверь. Но по дворцу поползли зловещие слухи об измене. Дескать, министр юстиции нарочно приказал оставить дверь открытой, потому что заранее знала о приходе знатного иностранца. — Добрый вечер, — посол раскланился. — Именем моего августейшего повелителя и государя имею честь сообщить — Если вы не провозгласите матюши королем, мы объявим вам войну. У канцлера, то есть главного министра, душа ушла в пятки. Но он с невозмутимым видом взял лежащий перед ним листок бумаги и написал с синим карандашом. «Хорошо, пусть будет война», и протянул записку иностранному послу. «Я доложу об этом своему монарху», — важно сказал посол и с поклоном удалился. Тут в зал вошел доктор, и министры стали его умолять во что бы то ни стало спасти короля, ведь смерть короля означала теперь войну и бедствие. Я уже перепробовал все лекарства, какие знал, даже банки ставил. Я бессилен помочь королю, но можно пригласить других докторов. Как утопающие за соломинку ухватились министры за этот совет. Любой ценой, но короля надо спасти. Тотчас из королевского гаража в разные концы города помчались автомобили за медицинскими светилами. А проголодавшиеся министры тем временем велели королевскому повару подать им ужин. Они ведь не знали заранее, сколько пробудут во дворце, и потому не пообедали дома. Дворцовые лакеи расставили на столе серебряное блюдо с изысканными кушаниями, бутылки с самыми лучшими винами. Повар из кожи вон лез, стараясь угодить министрам. Он боялся, как бы после смерти короля его не прогнали из дворца. Министры, как ни в чем не бывало, пьют, едят, оживленно беседуют, а рядом в зале собрались врачи. — Королю необходимо сделать операцию, — решительно заявил один старый бородач. — А я думаю, — возразил другой доктор, — больше помогут при парке. «Порошки! Вот единственное средство, которое спасет короля!» — изрек знаменитый профессор. «А может, капли?» — робко вставил какой-то безвестный лекарь. Каждый врач привез с собой толстенную книгу, и в каждой книге по-разному было написано, как лечить такую болезнь. Время шло. Министры клевали носами, но хочешь, не хочешь, а надо ждать, что скажут доктора. Переполох, поднявшийся в ту ночь во дворце, разбудил Матюша, маленького наследника престола. «Пойду посмотрю, что там за шум», — подумал Матюш, и, соскочив с постели, наскоро оделся и выскользнул в коридор. Перед дверью столовой он остановился. Вовсе не для того, чтобы подслушивать, просто не мог дотянуться до ручки и открыть дверь. И вот что он услышал. «Вино в королевских подвалах отменное!» — раздался громкий голос казначея. — Выпьем-ка, друзья, еще по одной. Матюшу, если он будет королем, вино ни к чему, ведь детям пить не полагается. — И сигар дети тоже не курят, — закричал министр торговли. — Предлагаю по этому случаю захватить немного сигар с собой. — Вот увидите, господа, если будет война, от этого дворца камня на камне не останется. Смешно думать, будто страну сумеет защитить маленький мальчик. «За здоровье нашего защитника, его величества, короля Матьюша I. послышались пьяные крики и хохот. С просонья Матюш не мог сообразить, о чем это они толкуют. Он знал, что из-за болезни отца министры часто теперь совещаются во дворце. Но почему они над ним, над Матьюшем, смеются? Почему называют его королем? И о какой войне идет речь? Полусонный, испуганный... Матюш побрел дальше по коридору и услышал из-за другой двери. «А я утверждаю, король непременно умрет. Никакие порошки и микстуры ему не помогут. Голову даю на отсечение, король не протянет больше недели». Мальчик не дослушал. Опрометью бросился он бежать по коридору, пересек два просторных покоя и, запыхавшись, влетел в королевскую опочивальню. Король-отец очень бледный, лежал на кровати и часто-часто дышал. Возле него сидел добрый старый доктор, который лечил и матюши, когда тот болел. — Папочка! Папочка! — заливаясь слезами, закричал матюш. — Я не хочу, чтобы ты умирал! Король приоткрыл глаза и устремил скорбный взгляд на сына. — Я тоже не хочу умирать, — прошептал он. Не хочу оставлять тебя одного на белом свете. Доктор взял Матюшу на колени. Они просидели так довольно долго, не проронив ни слова. И в памяти Матюши всплыла такая картина. Он сидит на коленях у отца, а на кровати лежит мама, бледная, как полотно, и часто-часто дышит. — Значит, папа тоже умрет, — подумал Матюша. У мальчика сердце сжалось от горя, и одновременно вспыхнули гнев и обиды на министров. Как они смеют смеяться над ним и над его умирающим отцом! Я им покажу, когда стану королем, — пронеслось у него в голове.